Двенадцать. Выигрыш в лотерею. За несколько лет до события. Александр Павлович так к нему уважительно обращался начальник отдела Авдеев. Их отдел занимался удаленной утилизацией вышедших из строя аккумуляторов. Заводы были разбросаны по всему миру, начиная от Аляски и заканчивая Австралией. Работа шла круглосуточно, ни на минуту не останавливаясь, поэтому один оператор сменял другого. Подключение. Начинается активизация протоколов. Тест идет. Идет проверка соединения. Контакт установлен. Передача ключей доступа. Прием отчета. Сбоев в системе управления нет. В рабочем состоянии 15 дронов, 17 станков, 3 воза 6 каров. Этот отчет АП выучил наизусть. Так всегда. Каждый день. Каждое утро. Он знал каждый винтик на своем участке. Знал время регламентов и график поставок. Все как обычно. Это ему и нравилось. «Привет. Ты рановата. Что так?» спросила п его друг по работе за Г. «И А попросил пораньше подменить. У него сегодня день рождения. Не забудь поздравить». «О, и сколько ему?» «25. молот еще. Не может усидеть на месте. А вот по мне, это работа что надо. Нет потребности бегать по цеху и подгонять роботов. «Ладно, делаю диагностику и подключаюсь». Александр Павлович каждый день ехал в офис, где в одном помещении стояло сразу два десятка кресел с персональными шлемами для подключения через чип идентификации оператора к системе управления цехом. Уже давно прошли времена, когда человек сам присутствовал на заводе, сам садился в комбайн или сам управлял самолетом. Все работало дистанционно. Надо только надеть шлем, и ты уже в другом конце планеты. Это был прорыв технологии что позволил людям наниматься на работу в компании, которые могли располагаться где угодно. Все друзья Александра были операторами по утилизации аккумуляторов. Но были и те, кто прокладывал туннели, строил дома. Работа неспокойная. Утром проснулся в чистой кровати, нет пыли и копоти, что присутствует на заводе. Умываешься и не спеша едешь в свой офис, а после все как обычно. Мы с женой хотим во время отпуска. Он меня ждет через месяц в июне посетить Японию. Там в городе Ногое как раз начинается сезон дождей и гроз. «И чего вы там забыли?» Спросил его друг по операторскому креслу Ио. «После дождей появляются светлячки и сотни тысяч, если не миллионы. Ты представляешь, какая это красота? Словно сказка. Они светятся желтым, зеленым или оранжевым светом. Я как-то там уже был. Обязательно запишись на экскурсию. Думаю, не пожалеешь». Нет, я хочу на лыжах покататься. Поеду в горы или в Сибирь, чтобы мороз нос пощипал. А, засмеялся Александр. Было за чего посмеяться. Сейчас отпуск проводился в виртуальном мире. Ты не мог посетить другую страну. Был запрет. Кто его установил, никто не спрашивал. Но после рождения и получения идентификационного чипа ты приписывался к своему кварталу и чаще всего жил в нем всю жизнь. Иногда люди меняли квартал. Это называлось эмиграцией. Но это могло произойти, если твой уровень надежности и статус благосостояния был выше среднего. Тогда можно было поменять жилье, получить лицензию на право жениться, а если повезет, то и лицензию на право завести семью с последующим рождением ребенка. Александр был счастливчиком. Он выигрывал лотерею с правом жениться на натуральной женщине. Ему предлагали за большие, даже огромные баллы продать лицензию, но он отказался. И уже через несколько дней после того, как прошел множество тестов, система выдала ему на выбор несколько прецеденток, которые так же, как и он, выиграли право создать семью. Стоило ему посмотреть на фото Зои, как он был готов на все, чтобы увидеть ее вживую. Первое время Александр разговаривал с ней через виртуальную связь. А когда она приехала к нему, Зоя жила в 2763 квартале, он окончательно влюбился в эту немного неповоротливую женщину. «Здравствуй». «Привет. Как я рада тебя видеть. Это ты?» «Не верится, честно. Не верится, что это ты. Такой большой, ой, извини, высокий. Я думала, что ты...» Это была их первая встреча. Им дали добро на брак, и они стали жить вместе. Зоя окончила институт и стала специалистом седьмой категории по микрочипам, что вшивались каждому жителю планеты. «Если у тебя нет чипа, значит нет денег, нет возможности подключиться к им, устроиться на работу. Значит, в этом мире ты никто, и полиция просто арестует тебе вышли в карантинную зону. Но никто не хотел там жить. Ты будешь отбросом и всю жизнь проковыряешься в земле, словно крот. Поэтому у людей стояла самая первая цель в жизни – улучшить свой идентификационный чип. Александр Павлович тоже улучшил свой чип. Ему это посоветовала Зоя. Она же провела операцию по вживлению его в мозг, и теперь они могли вместе, не выходя из дома, путешествовать по миру. Мне это понравилось. Так необычно. После того, как они вышли из погружения, сказал Александр своей жене. А ты почувствовал влагу на своей коже? Ага. Ощущения незабываемые. Словно ты там, в лесу. эти светлячки вокруг тебя. Я чувствовал ветер. Не даже стало холодно. А еще это запах дыма. Откуда он? Не знаю. Может, из ближайшей деревни? Теперь ты понимаешь, какие возможности тебе дал новый чип. Понимаю, — согласился Александр со своей женой. А после этого они побывали в мексиканской пещере кристаллов у города найка Долго рассматривали цветы каулы, что растут на побережье Тихого океана в районе биксур Прошлись по мертвой долине, что в Намибии. Они всегда путешествовали вместе и каждый год строили новый маршрут отпуска. Александр уже не мог представить, как раньше жил без своей толстушки Зои, но со временем ее характер изменился, стала ворчливой и перестала с ним разговаривать. Но не бросил ее даже когда она заболела, а после аварии повредил позвоночник. И только благодаря экзокаркасу еще могла держать спину прямо, но стоило ей снять его, как тело безвольно опускалось на кровать и уже не поднималось. А потом он узнал то, чего не должен был знать. Александр погрузился в им... Он это делал всегда. Не для того, чтобы уйти от реальности, которая стала его раздражать, а чтобы просто побыть наедине и не слышать ворчание жены. Вот мы и встретились. К нему в им подошла девушка, которую Александр никогда раньше не видел. Достоинство искусственного мира было в том, что ты мог выбрать себе любого персонажа, будь то женщина или мужчина, любого возраста и национальности. Александр и сам несколько раз перевоплощался, но ему это не очень нравилось словно он от кого-то скрывался. «Мои знакомы?» — спросил он девушку. «Да, и даже очень близко, но не тут. Не смотри на меня так, словно хочешь сделать комплимент. Думаю, все наоборот». «Кто ты? Он или она?» «Извини, я не скажу, ради тебя же. Но я искала тебя в этом мире очень давно. Хотела поговорить. Несколько раз подходила, но не решалась». «Почему?» Что-то натворила в моем мире? В нашем мире. Да, натворила. И мне за это очень стыдно. Наверное, другая бы промолчала и пустила все на самотек. Мол, я тут ни при чем. Ты когда-нибудь любил так сильно, что готов для нее на все. Зачем тебе это? Я тебя не знаю. А ты хочешь, чтобы я тебе это рассказал? А я вот любила. И продолжаю ее любить. Ее? Да. Ее черные глаза. Улыбку. Ее тонкие усики над губкой, то, как она щурится. Я любил ее всю, какой она была и есть. Почему была? Что-то случилось? Ты она или все же мужчина? Я мужчина. Выбрал этот вид персонажа специально для тебя. Понимаю, нечестно. Да и все, что я делал раньше, было нечестно. Прости меня, но я не мог иначе. За что мне тебя прощать? Что ты сделал не так? Я расскажу тебе но сначала расскажи о своей жене». «А она тут при чем? Что не так?» Этот человек рассказал, как ее любил. И она его тоже полюбила. Александр разозлился ему и так было трудно с Зоей. А тут еще этот гаденыш решил над ним поиздеваться. Александр отключился и вышел из им. Не знал, верить тому, что услышал, или это была месть того, кто так и не смог жениться на натуралке. «Зоя, ты не спишь?» «Нет». «Что тебе?» За последнее время ее лицо сильно изменилось. Тело раздувалось изнутри, словно на воздушный шарик. «Расскажи мне об Олеге». каком вам еще?» Но Александр уже заметил, как ее губы напряглись. «Обирюкове. Того, кого ты любила, но мне об этом не сказала». «Нет никакого Олега. Ничего, нет. Отстань от меня. Нет, ничего, нет». Александр понял, что она все еще его любит, что товаря, в которой его жена получила травму, была связана с ним. Александр злился почти месяц. Нашел Олега, пришел к нему домой и долго молча стоял в коридоре. «Идем. Думаю, Зоя хотела бы тебя увидеть», сказал Александр. «Я не хотел. Так получилось». «Знаю». Он и так все знал про аварию. Это был сбой управления, в котором пострадало много людей. Нему хотелось набить морду этому человеку, но Александр был уже не молод и прекрасно понимал, что значит «любить». И даже сейчас, когда его жена целый день ворчала, вспоминал счастливые дни, когда они просыпались вдвоем. Думал, что характер Зои потому испортился, что она влюбилась в другого, но не могла признаться в этом своему мужу. Они пришли в дом, Александр оставил их одних. Сразу увидел, как вспыхнули давно потухшие глаза женщины. На душе стало больно, что они загорелись не от вида ее мужа, а от присутствия чужого человека. И все же Александр любил свою жену. После той встречи Олег стал заходить к ним в гости, и Зоя все чаще стала улыбаться, выходить гулять. Наверное, это и поддерживало в ней жизнь до того момента, пока Олег не умер от сердечного приступа. И только после этого она, выплакавшись, сказала своему мужу спасибо. «Это тебе спасибо за все, что у нас было. Ты готова?» Сказал Александр и поднял трубку, чтобы позвонить бригаде из дома престарелых, которые уже давно выбрали.